Глава шестая. Неторопливое сентябрьское солнце только-только начинало раскочегариваться, намереваясь подарить еще один теплый денек, когда большой черный пикап вывернул из-за угла и затормозил перед самым входом в здание Амульского ОВД рядом с его сверкающими боками. Несколько покрытых пылью и кое-где уже проржавевших полицейских УАЗиков выглядели детскими педальными машинками. Оставив водителя дожидаться, из кабины вышел высокий темноволосый мужчина, прячущий глаза за темными стеклами очков. При взгляде на него на язык так и просилось слово «щеголь». Аккуратно подстриженная небольшая черная бородка и дорогой костюм куда уместнее смотрелись бы в офисе крупного банка или в юридической конторе, чем на запыленной улице провинциального городка. Он быстрой походкой сбежал по ступеням и распахнул входную дверь, причем сделал это так, что становилось очевидно. Он не открыл ее ногой лишь потому, что она открывалась наружу. Услыхав в коридоре торопливый топот, Акулов спешно придал своему лицу максимально строгое выражение. Подчиненных следовало держать в страхе. «Товарищ майор!» — выпалил ввалившийся в кабинет Левченко. «Тут к вам?» — вежливо, но решительно отстранив капитана в сторону, посетитель шагнул к столу и отработанным движением распахнул перед носом слегка опешившего Акулова свое удостоверение. «Полковник Игорь Свансен, кинологическая служба ФСБ России». Он спрятал корочку обратно в карман. «Меня прислали из районного управления, чтобы я на месте разобрался, что тут у вас творится». «А что такого у нас творится?» Вынужденный отступать, Акулов попытался нащупать рубеж. на котором он мог бы закрепиться. «Говорят, у вас в амулях собаки ни за что, ни про что на людей набрасываются». Посетитель подошел к окну и машинально провел пальцем по запылённому подоконнику, после чего ему пришлось лезть в брюки за носовым платком. «Нехорошо!» «Вот зараза!» — полголоса выругался майор. Вчера, после нагоняя от начальства, он полагал, что лечебные клизмы с патифонными иголками на этом и закончатся. Однако, как выяснилось, Забираться под сукно дело отнюдь не торопилось. Подобную манеру разговора Аколов успел изучить очень хорошо. Он и сам часто практиковал ее, провоцируя подозреваемых и иногда собственных сотрудников, заставляя их занять оборонительную позицию и начать оправдываться. Незваный гость великолепно владел этим умением. Майор с трудом удержался, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость. «Это наша забота, и мы справимся с ней своими силами», — решительно заявил он. «Нет абсолютно никакой необходимости привлекать к делу людей из района». «Я бы и рад с вами согласиться, Андрей Сергеевич». Свансон изобразил сожаление, одновременно продемонстрировав, что прекрасно осведомлен о том, кто здесь кто. «Но мать одного из потерпевших подняла такой шум». «Я же говорю, стерва!» — повторил свой диагноз, переминающийся в дверях Левченко. «Не стану спорить», — кивнул посетитель. «Она потребовала засадить за решетку владельца собаки». а само несчастное животное — пристрелить. Именно поэтому я здесь». «Вы хотите убить собаку?» — удивился Акулов. «Вот так? Без суда и следствия?» «Разумеется, нет». Свансен даже немного оскорбился. «Я, как профессиональный кинолог, не испытываю ни малейших сомнений в том, что собака невиновна, и хочу в этом убедиться». «Ради чего?» «Если выяснится, что хозяин или хозяйка умышленно натравили ее на людей...» Тогда виноват человек, и его действительно стоит упечь за решетку. иначе подобные эксцессы будут повторяться снова и снова. А в случае, если собаку спровоцировали, или она действовала в рамках самозащиты, тогда нашим потерпевшим можно выкатить встречный иск по 245-й статье УК. «Что за статья?» — поинтересовался капитан. «Жестокое обращение с животными», — разъяснил полковник. «Что-либо доказать будет сложно, но такой поворот вполне способен заставить госпожу Прикупову пойти на мировое соглашение». «Мне кажется, в этом нет необходимости», — заметил Акулов. «Некоторые обстоятельства произошедшего столь нелицеприятны, что Егорьевна скоро сама даст обратный ход. Этого, боюсь, может оказаться недостаточно. Она зашвырнула мячик столь высоко, что вернуть его обратно так просто уже не получится. Придется готовить аргументированный ответ». а для этого я должен повидать ту собаку. Что это вам даст? Я составлю экспертное заключение, где обосную невозможность проявления ею немотивированной агрессии, что снимет с собачки голословное обвинение и спасет от усыпления. Ну, коли вы и так прекрасно знаете, что надо бы написать, — удивился майор, то зачем вам общаться с собакой? Процессуальных вопросов никто не отменял, — пожал плечами Свансон. В деле обязательно должна присутствовать ее фотография. Потребуется снять слепок с её челюстей, чтобы быть уверенными, что укусила именно она и так далее. Меня все эти свалившиеся на голову хлопоты не радуют, точно так же, как и вас. Да тут уж ничего не поделаешь. Чем раньше начнем, тем скорее закончим. И помочь мне в ваших интересах. Чем именно мы можем подсобить? У вас уже есть соображение, чья именно собака натворила бед? «Мы уверены, что ее хозяйка не из местных». «Хозяйка?» — удивился полковник, задача на выпить в губу. «Вот уж не думал». «Ладно, неважно. Откуда же она тогда?» «Эта девчонка, скорее всего, приезжала в город на выходные либо снимала здесь дом». Акулов скептически скривился. «На ее месте я бы уже в воскресенье свалил отсюда куда подальше. Боюсь, что в Амулях искать ее уже поздно». «Возможно, вы правы, но попробовать стоит». Она не могла не оставить следов, ниточек, по которым до нее можно добраться. Имя, фамилия, адрес или номер телефона, сгодится что угодно. Тем более, что скрываться ей от нас не имеет смысла. В данной ситуации мы всецело на ее стороне. Поступайте, как считаете нужным. Майор размахнул рукой, словно предоставляя в распоряжение Свансона весь свой городок. Отправьте с нами кого-нибудь из своих людей. Зачем? Глупо ходить по улице от дома к дому и стучаться в каждую дверь. «Вы же прекрасно знаете, кто из ваших односельчан сдает в наем дома и квартиры. Кому родственники или друзья в гости приезжают? Зачем работать вслепую? Давайте вместе ускорим процесс». «Ладно», — согласился майор. Ему и вправду не терпелось поскорее избавиться от назойливого посетителя, который всем своим видом подрывал его, Акулова, авторитет. «Левченко, возьми кого-нибудь из дежурной смены и покатайтесь немного. Ты же знаешь, что... да как...» К середине дня Евгением все сильнее начала овладевать мысль, что он занимается ерундой. Во вторник он мотался по областным городкам до самого вечера, но так ничего и не нащупал. Выехав сегодня из дома с утра пораньше, он уже обработал четыре адреса, но по-прежнему впустую. Омули стояли у него пятым номером на сегодня, и журналист всерьез начинал подумывать о том, чтобы на этом и завязать. Сам поселок оказался довольно крупным. Из Тверей несколько раз в день сюда ходил рейсовый автобус, а на проходящей через самый его центр дороги даже имелся один светофор. До того, чтобы считаться полноценным городом, Амулям доставало сущей малости, чтобы этот светофор еще и работал. Свернув на центральную улицу, Евгений неторопливо покатил вперед, поглядывая по сторонам в поисках подходящих информаторов. Эскомое обнаружилось на пятачке перед большим олеповатым зданием в духе соцклассицизма. на фасаде которого еще угадывались следы от букв клуб Неподалёку от входа в тени густой акации стояла скамейка, на которой от солнца укрывались три старушки, своей невозмутимой неподвижностью смахивающие на аксакалов из белого солнца пустыни. Под их взглядами, сопровождающими вылезающего из машины Евгения, он чувствовал себя точно в рентгеновском кабинете. Будь у него с собой дозиметр, он наверняка бы зафиксировал исходящие от них всепроникающие. и все замечающие излучения. Старушенцы почти наверняка уже в уме разобрали его по косточкам. Кто он такой, зачем пожаловал и сколько у него за душой деньжат, Причем с точностью, которой позавидовал бы даже иной налоговый инспектор. Они представлялись абсолютно неприступными. На любой заданный им вопрос они вполне могли ответить «давно здесь сидим». Но Евгений умел находить бреши даже в такой серьезной обороне. Самым их уязвимым местом являлись уши, а когда ты знаешь, что сидящего перед тобой человека ты видишь в первый и последний раз, можно нести любую ахинею, и угрызения совести потом не замучают. «Добрый день, почтенные дамы!» Журналист широко улыбнулся, подходя ближе и доставая из кармана фотографии. «Вы мне не поможете?» Капитану Левченку щеголоватый полковник сразу не приглянулся. Он не любил мужчин, подчеркнуто трепетно относящихся к своему внешнему виду и всячески демонстрирующих окружающим свой статус. А Свансен буквально излучал надменность. Довел он себя несколько странновато. Выйдя из здания управления, он послюнявил палец и поднял его вверх, определяя направление ветра, после чего объявил, что обход необходимо начинать с западной окраины города. Чего он опасался, интересно? что собака может учуять запах полиции? Или кинологи все со странностями? После, во время шатаний по амулям, причуды полковника продолжились. Подъезжая к очередному указанному адресу, он останавливался на некотором расстоянии от дома, высовывался из кабины и то ли прислушивался, то ли принюхивался к чему-то. Потом давал знак двигаться дальше. От разговоров с людьми он вообще полностью устранился, предоставив Левченко и Венскому самим задавать вопросы и даже не слушал, что им отвечали. Создавалось полное впечатление, что он занимается этим исключительно для галочки. Капитан предполагал, что Свансен проявит хоть какой-то интерес к собакам, что встречались им во время обхода, но он и на них не обращал ровным счётом никакого внимания, как будто их и не было вовсе. Сами же собаки при встрече с полковником почему-то испуганно съеживались и старались поскорее куда-нибудь улизнуть. Кинологическое братье определенно пользовалось у них дурной славой. Левченко уже давно собирался заявить полковнику, что они лишь маются дурью и напрасно тратят время. Тем более, что его желудок все настойчиво и напоминал об обеденном перерыве. Но каждый раз, когда капитан уже открывал рот, чтобы сказать все, что думает, слова словно застревали у него в глотке, и ему ничего не оставалось, кроме как послушно кивать и отправляться на следующий адрес. Но как только они подъехали к двухэтажному дому, часть которого иногда сдавала родная тетка Левченко, Все вдруг резко переменилось. Свансон выскочил из машины и замахал руками наехавших следом за ним пикапом полицейских, призывая их остановиться и вести себя тихо. «Что случилось?» — обеспокоенно поинтересовался капитан, подбежав к нему. «Вы что-то увидели?» «У меня предчувствие». Полковник откинул полу пиджака и вынул из висящей на боку кобуры черный пистолет с длинным толстым стволом. «Сколько выходов в этом доме?» «Два. Парадное крыльцо и задний выход на огород». Левченко кивнул на пистолет. «Вы же вроде как собирались только поговорить». «С собакой лучше разговаривать, когда она связана и спит». Свансон махнул рукой вперед. «Давайте, один к заднему входу, а другой со мной на крыльцо. Антон!» — обратился он к своему коллеге. «Оставайся в машине и жди меня». Пригнувшись, чтобы их не увидели из забора, все трое направились к калитке. Левченко не мог не отметить, сколь разительная перемена произошла с полковником. От его прежней рассеянной валяжности не осталось и следа, свансен подобрался, словно сжатая пружина. Взгляд его остался сосредоточенным и цепким. Движения приобрели немного пугающую лаконичность. Высокий и худой, в черном костюме, он превратился в живое продолжение своего длинного пистолета. Нырнув приоткрытую калитку, Венский потрусил задом, а Левченко с полковником поднялись на крыльцо, заняв позиции по разные стороны от входа. Немного обождав, Свансен кивнул на дверь, дав понять, чтобы капитан сначала поговорил с жильцами сам. Тот, немного обеспокоенный развитием событий, опустил руку и расстегнул кабру на поясе, но кинолог яростно зашипел на него. «Ты что, с ума сошел? Мы же только поговорить хотим, не пугай людей по посу. «А как же вы?» — чёрный пистолет не давал полицейскому покоя. «Это на тот случай, если собака окажется действительно буйной, но я надеюсь, что обойдется. Свансон снова кинул на дверь. «Давай, стучи уже!» Левченко постучал по косяку костяшками пальцев, и спустя несколько секунд в доме послышались шаркающие шаги. «Кто там?» — недовольно осведомился юношеский голос. «Полиция! Капитан Андрей Левченко!» «А что случилось?» «Мы хотим задать вам несколько вопросов. Вы не возражаете?» «Одну минуточку!» — было слышно, как голос метнулся вглубь дома. «Я только что-нибудь одену!» Чёрт с два!» — Свансен внезапно прыгнул к двери, и мощным ударом ноги вынес ее вместе с замком. «Держи его!» Левченко бросился внутрь, даже не успев задуматься, как будут трактоваться их действия, дойди дело до суда. Впереди он увидел спину убегающего к заднему выходу молодого парня с большой сумкой в руке, выглядевшего, вопреки его собственным словам, вполне одетым. Полковник, похоже, прекрасно знал, с кем умеет дело. Мальчишка подлетел к двери и рванул ее на себя. но только для того, чтобы мгновение спустя врезаться в широкую грудь Венского. Отскочив от него, как резиновый мячик, парень споткнулся и упал навзничь. Сержант, умевший, когда надо, двигаться очень даже быстро, тут же оказался сидящим на нем верхом, скрутив его тощие руки. Все закончилось буквально за пару секунд. «Тащите его сюда!» — велел Сванцен, поставив стул на середине комнаты. «И его сумку тоже! Пусть малый отдохнет немного!» Сам полковник продолжал оставаться наготове. держа в руке взведенный пистолет. Он внимательно осмотрел помещение, заглянул под большую кровать и за громкого учащий холодильник. Прижавшись к стене, он подобрался к открытой двери, что вела на кухню, и осторожно высунулся из-за косяка. «Никого?» — поинтересовался Левченко, помогая Венскому усадить зерёшиного парня на стул. Тот был одет в выбившуюся из штанов темно синюю рубашку с коротким рукавом и черные джинсы, на коленях которых, ровно как и на его груди и правой щеке, отпечатались серые пыльные пятна, следы от знакомства с досками грязного пола. Высокий, но тощий и нескладный, он выглядел совсем молодым, вчерашний школьник, не иначе. Венский сцепил ему наручниками руки сзади так, что теперь парень мог сбежать только вместе со стулом и стал у него за спиной. «На первом этаже чисто», — ответил Свансен, но пистолет не убрал. Вернувшись с кухни... Полковник обошел стул кругом и присел на кровать, положив оружие на колени так, чтобы его ствол смотрел в сторону лестницы на второй этаж. Сидевший перед ним мальчишка дернулся, но тяжелая рука Венского удержала его на месте. Куда это ты так резво поскакал да? С издевкой в голосе осведомился Свансон. Как только услышал слово полиция, так сразу и припустил. А Ленотворил что? Парень молчал. Левченко переводил взгляд с него на полковника и обратно, догадываясь, что эти двое разыгрывают какой-то спектакль. Они определенно друг друга знали, и, очевидно, их отношения никак нельзя было назвать теплыми. Глаза мальчишки, угрюмо зыркающие из-под густых бровей, буквально пылали ненавистью, как два цепных пса, готовых выскочить из орбиты и разорвать обидчика в клочья. Свансен же сохранял полную невозмутимость, и этот поток злобы. Причинял ему не больше вреда, чем смертоносный взор медузы-гарконы полированному щиту Персея. «А где же остальная честная компания?» — полюбопытствовал он. «Я здесь один». «Один? А где собака?» «Я здесь один», — упрямо повторил мальчишка. «Проверь на втором этаже», — Свансен взглядом отправил Венского к лестнице. «Только без героизма. Если кого увидишь, крикни нам и все. Сержант тяжело затопал по скрипучей лестнице, а Свансен продолжил общаться с мальчуганом. Он поднял с пола захваченную в бою большую спортивную сумку и поставил ее рядом с собой на кровать. растягнув молнию, полковник заглянул внутрь и довольно усмехнулся. На самом верху лежала початая упаковка женских гигиенических прокладок. «Что? Часто месячные беспокоит? Он продемонстрировал задержанному свою находку. «Это вещи моей сестры». Парень набычился еще сильнее, хотя это и казалось невозможным. «Сестры, говоришь?» Свансон заинтересованно приподнял брови. А где же она сама? Ее здесь нет. Какая жалость! Но, быть может, полковник резко умолк, потому как в этот момент сверху донесся шум и грохот, как будто упало что-то большое и тяжелое. Послышался вибрирующий дребезг, который издаёт катящаяся по полу жестяная крышка от ведра, а потом все снова стихло. Серега! Что там у тебя? крикнул Левченко, но ему никто не ответил. Оставайся на месте! задел Свансон капитана, увидев, что тот снова потянулся к кобуре. «Я сам разберусь. Ты пока за парнем присмотри». Он поднялся с кровати и подошел к лестнице, держа свой черный пистолет наготове. Перед первой ступенькой полковник зачем-то наклонился и понюхал перила. М, -м, -м, -м, -м, м покачал он головой. «А девчонка-то на взводе!» Удивительно, но там, где под Венским лестница скулила и кряхтела, полковник умудрялся подниматься совершенно бесшумно. хотя на невесомого он отнюдь не походил. На самом верху он неподвижно застыл, прислушиваясь к шорохам и скрипам старого дома. «Что там с Серёгой?» — прошептал Левченко. «Тут он! Отдыхает!» — раздраженно отмахнулся Свансон. «Не шуми!» Капитан, затаив дыхание, наблюдал за тем, как ноги полковника в начищенных черных ботинках скрылись за краем проема. Он слышал, как над головой дышат половые доски, по которым тот ступает. Левченко чувствовал, как брошенный в кровь адреналин охватывает все тело неприятной дрожью возбуждения. Он терялся в догадках, недоумевая, что за дела творятся вокруг, кого разыскивает Свансон, кто он вообще такой, этот странный полковник, и что, черт подери, случилось с Серёгой. Но в этот самый миг, когда он, набравшись смелости, уже хотел снова окликнуть полковника, с тем тоже что-то случилось. Послышался глухой удар, следом за которым раздался уже знакомый грохот падающего тела, сопровождаемый звуками сыплющихся на пол осколков стекла. А по лестнице, прыгая по ступенькам прямо к ногам Левченко, скатился обломок табуретки с одной уцелевшей ножкой. «Опа!» — констатировал сидящий на стуле парень. Капитан не успел уточнить, что тот имел в виду, поскольку в лестничном проеме показалась быстро спускающаяся светловолосая девушка в черной футболке, потрёпанных джинсах и кроссовках на босу ногу. В правой руке она сжимала длинный пистолет Свансона. «Стой!» — крикнул Левченко, выхватывая из кубыры свой Макаров. «Стрелять буду!» Девушка, не останавливаясь, скинула оружие, и капитан услышал отрывистый хлопок. Что-то ударило его в грудь, и в ту же секунду он выстрелил сам. Его противница отпрыгнула к перилам, и пуля выбила фонтан пыли из стены. Следующий выстрел щепки разнес одну из болясин. на том месте, где девчонка находилась еще мгновение назад. мир поплыл перед глазами у левченко он увидел рассерженное лицо девушки на расстоянии водяной руки от себя почувствовал как его рука содрогнулась от отдачи очередного выстрела он еще успел подумать что наверное вот так погибают при исполнении служебного долга а потом наступило блаженное ничто капитан неторопливо повалился на спину отбросив руку с еще дымящимся пистолетом в сторону в его груди размеренно покачиваясь так дыханию Красовалось красное оперение усыпляющего шприца. «Ну, наконец-то!» — Облегченно вздохнул сидящий на стуле парень. «Где тебя черти носили?» «Одевалась я!» Девушка достала из кармана Левченко связку ключей и занялась наручниками. «Не могла же я появиться перед ними голой!» «И что мы теперь будем делать?» Недавний пленник, освободившись от браслетов, встал со стула и потирал запястья, попутно борясь с искушением пнуть лежащего на полу полицейского. «Бежать отсюда!» Его подруга буквально швырнула ему сумку. «Игорь с собой Антона притащил, и тот почти наверняка слышал выстрелы. Или ты собираешься его тут дожидаться?» Подтверждение слов с улицы донёсся шум подъехавшего пикапа. Скрипнули тормоза, хлопнула дверь, и обеспокоенный голос крикнул. «Игорь! Игорь! Что случилось?» «Давай же, Коля, двигай!» Девушка подтолкнула своего приятеля. «К заднему выходу и на улицу!» Они выскочили из дома, и еле успели притворить за собой дверь, как на крыльце раздались тяжелые шаги, и, разбитая входная дверь, со стуком распахнулась настежь «Игорь, ты где?» «Куда дальше?» — <свят> прошептал Николай. «Вокруг дома и на улицу. Воспользуемся их машиной. Только пригнись пониже, чтобы в окна не отсвечивать». «Не дурак!» — беззлобно огрызнулся парень, и они осторожно потрусили за угол. Добравшись до лужайки перед крыльцом, оба побежали дальше уже не таясь, поскольку здесь, на открытом пространстве, Укрываться было негде. «Я назад, а ты за руль!» — скомандовала девушка, обегая пикап кругом. «Мне, похоже, опять раздеваться придется. Николай запрыгнул в кабину, но тут же в отчаянии воскликнул. «Вот зараза! Он ключи с собой забрал!» «Педант, хренов!» — выругалась девчонка и остановилась, схватившись за ручку двери, но так и не успев ее открыть. «Отбой! Меняем планы! Улезай!» На втором этаже оставленного ими дома задребежало распахнувшееся окно. Одно из стекол разбилось, и его осколки посыпались на козырек крыльца. «Стой, сука!» — заорал высунувшийся почти по пояс Свансон, держась одной рукой за разбитый затылок. «Живучий засранец!» — процедил Николай. «Какой план теперь?» «Просто бежим! Походу, что-нибудь сообразим!» Парень забросил сумку на плечо, и они, что было сил, помчались вдоль по улице, пытаясь выиграть хоть несколько спасительных секунд. К сожалению, за столь короткое время... Принципиально переломнить ситуацию почти невозможно. Николай обшарил взглядом заборы, присматривая дыру, в которую можно было бы нырнуть, когда машина их догонит. Но все соседи предпочитали отгораживаться от мира глухими и высокими стенами, некоторые из которых дополнительно украшали кружева колючей проволоки. Ситуация казалась совершенно безнадежной, и впору уже было впадать в отчаяние, как вдруг впереди из-за поворота показался едущий навстречу автомобиль. У беглецов не оставалось выбора, И девушка замахала руками, призывая водителя остановиться. Она направила Николая к задней двери, а сама буквально влетела в кабину, прыгнув на сиденье рядом с шофёром, и вцепилась в рукав его куртки, и избивчивого лопача. «Помогите нам! Умоляю! Ради всего святого, помогите!» Что стряслось-то? Сидевший за рулем мужчина слегка опешил от такой неистовой мольбы. «За нами гонятся! Увезите нас отсюда! Прошу вас, скорее!» Водитель перевёл взгляд на дорогу впереди, где двое преследователей как раз подбегали к своему пикапу. «Мне не нужны неприятности», — заметил он, но все же включил заднюю передачу. «Что вы там не поделили?» «Долго объяснять, а вы всегда можете сослаться на то, что мы вам угрожали». Женские руки затрясли его за плечо с удвоенной энергией. «Только уезжайте быстрее!» Водитель ударил по педали газа, и машина, выбрасывая из-под колес фонтаны песка и пыли, рванула назад к перекрестку. «А вы часом не от полиции утекаете?» — уточнил он. обернувшись и глядя в заднее стекло. Попутно он смерил взглядом нескладного молодого человека, который крутился на заднем диване, запутавшись в лямках собственной сумки. «Да какие это полицейские!» — воскликнула его пассажирка. «Это бандиты с большой дороги!» Машина задом вылетела на перекресток и, заложив лихой вираж, развернулась кругом. «Вам куда надобно? «Плевать, лишь бы подальше отсюда!» «Как скажете!» Мотор заревел, и сзади донеслись чатыхания Николая. Чуть не свалившегося из сидения на пол. «Спасибо! Спасибо вам огромное!» Девушка наконец отпустила водительский рукав. «Вы нам и жизнь спасли!» «Это еще не факт», — мыкнул мужчина, обеспокоенно поглядывая в зеркало заднего вида. «А вы кто такие-то, если не секрет?» «Я Оксана, а это...» Она кивнула назад. «Коля! Вот вляпались в дурацкую историю. Угораздила же нас оказаться в неудачное время, в неудачном месте!» Девушка тяжело вздохнула. И снова обернулась, стараясь разглядеть преследователей сквозь застилающее заднее окно клубы желтой пыли. Случается и такое! философски заметил водитель, украдкой наблюдая за ней краем глаза. Чем бы все ни закончилось, все равно спасибо! поблагодарила она его еще раз. А вас как зовут? Можно просто Женя.